СКУКА – ВЕЛИКОЕ НАЧИНАНИЕ ПХАГВАН, я обнаружил, что мне скучно самому с собой. Я не чувствую соли жизни. Вы сказали, что мы должны принимать себя такими, какие мы есть. Я не в состоянии принять жизнь, зная, что упускаю что-то радостное внутри. Что же делать? СКУКА – это новый тип транквилизатора который не дает вам расслабиться, делает вас напряженно копающимся человеком. Пробуйте ее, пробуйте и пробуйте ее снова, будьте американцем, но не более трех раз. Пробуйте, пробуйте и пробуйте снова, а затем остановитесь, потому что нет причины быть глупым. Вы говорите, я обнаружил, Что мне скучно самому с собой это на мой взгляд великое открытие очень немногие люди осознают что они скучают а ведь они скучают очень скучают кроме них самих это знает каждый знать что тебе скучно самому с собой это великое начинание а теперь несколько моментов которые необходимо понять человек Единственное животное, которое чувствует скуку. В этом громадное преимущество. Это придает людям достоинство. Видели ли вы когда-нибудь скучающего буйвола, скучающего осла? Они не скучают. Скука просто означает, что ваш образ жизни неправилен. Следовательно, скука может стать большим событием, пониманием того, что «мне скучно, что-то надо сделать», необходима некоторая трансформация. Поэтому не думайте, что чувствовать плохо. Это добрый знак, хорошее начинание, это очень благоприятное начало. Но не застревайте на этом. Почему человек чувствует скуку Человек чувствует скуку потому, что он живет по мертвым образцам, данным ему другими. Откажитесь от этих образцов, выйдите из этих образцов. Начните жить самостоятельно. Только подлинный человек не скучает. Фальшивый человек обречен скучать. Христианин будет скучать, Джайн будет скучать, Парс будет скучать. Коммунист будет скучать, потому что они делят свою жизнь на две части. Их настоящая жизнь подавлена, и они начинают разыгрывать другую. Это ненастоящее создает скуку. Если вы делаете то, что считаете нужным, вам никогда не будет скучно. В тот день, когда я оставил свой дом ради университета, Мои родители, отец, члены моей семьи, все хотели, чтобы я стал ученым. Для ученого, инженера или доктора было гораздо больше перспектив. Я решительно отказался. Я сказал, я буду делать то, что хочу, потому что не хочу жить скучной жизнью. Как ученый я могу преуспеть. Я могу добиться респектабельности, денег, власти, престижа. Но глубоко внутри я буду скучать, потому что это не то, что я всегда хотел бы делать. Они были потрясены, потому что не видели перспектив в изучении философии, ведь философия – это самый жалкий предмет в университетах. Они согласились неохотно, думая, что я погублю свое будущее, но в конце концов осознали, что были неправы. Это не вопрос денег, власти и престижа, это вопрос призвания. Делайте это, независимо от результатов, и ваша скука исчезнет. Вы должны следовать идеям других, вы должны поступать как принято, вы должны делать все так, как полагается. Это краеугольный камень скуки. Все человечество скучает, потому что человек, Которому следовало бы быть мистиком – математик. Тот, кому следовало бы быть математиком – политик. Тот, кому следовало бы быть поэтом – бизнесмен. Каждый является кем-то другим. Все не на своем месте. Нужно рисковать. Скука может исчезнуть в один миг, если вы готовы рискнуть. Вы говорите «Я обнаружил, что мне скучно самому с собой». Вам скучно самому с собой, потому что вы не были искренни сами с собой, вы не были честны сами с собой. Вы отнеслись к своему существу без уважения. Вы говорите «Я не чувствую соли жизни». Как почувствовать соль жизни? Она появится только тогда, когда вы станете делать то, что хотите, что бы это ни было. Винсент Ван Гог был безгранично счастлив, занимаясь живописью. Ни одна картина не была продана. Никто даже не оценил его. Он голодал, он умирал, потому что его брат давал только самую малость. Столько, чтобы он, по крайней мере, не умер с голоду. Он голодал четыре дня в неделю, а ел только три дня. Ему приходилось голодать эти четыре дня. Иначе откуда взять холст, краски и кисти? Тем не менее, он был безгранично счастлив, он смог реализовать себя. Он умер, когда ему было только 33 года. Он совершил самоубийство. Но это самоубийство гораздо лучше вашей так называемой жизни, потому что он завершил это после того, как создал ту вещь, о которой он мечтал. В тот день, когда он закончил картину заката, он написал письмо, в котором говорил «Мой труд завершён. Я исполнил своё желание. Я покидаю этот мир безмерно удовлетворенным. Он совершил самоубийство. Но я не назвал бы это самоубийством. Он жил тотально. Он сжигал свечу своей жизни сразу с двух сторон с огромной интенсивностью. «Вы говорите, «Пхагван, вы сказали, что мы должны принимать себя такими, какие мы есть». Я не в состоянии принять жизнь, зная, что упускаю что-то радостное внутри. Когда я говорю «примите себя», я не имею в виду ваш образ жизни, не пытайтесь понять меня превратно. Когда я говорю «примите себя», я говорю «отвергните все прочее, примите себя». Но вы, должно быть, все истолковали на свой лад. Вот так это и бывает. Я не говорил того, что поняли вы. Отвергните все, что навязано вам извне. Примите только вашу сокровенную сердцевину, которую вы принесли из иного мира, и тогда вы не будете чувствовать, что что-то упускаете. В тот момент, когда вы принимаете себя без всяких условий, внезапно происходит взрыв радости. Ваше существо начинает струиться. Жизнь действительно становится экстатичной. Друзья одного молодого человека подумали, что он умер, но он был просто в коме. Когда он начал подавать признаки жизни, как раз вовремя, чтобы избежать погребения, его спросили, как это было чувствовать себя мертвым. «Мертвым?» – воскликнул он. – Я не был мертвым. Я все время понимал, что происходит. Я также знал, что не умер. «Потому что мои ноги замерзли, и я чувствовал голод». «Но почему ты решил, что ты все еще жив?» – спросил один любопытный человек. «О, я знал, что если бы я попал на небеса, то не был бы голоден. И если бы я был в другом месте, мои ноги не мерзли бы». «Можно убедиться в том, что вы все еще живы. В желудке пусто и замерзли ноги. Просто встаньте и немножко пробегитесь». Бедный, плохо образованный и не умеющий вести себя в обществе человек, влюбился в дочку миллионера. Она пригласила его на свою элегантную виллу, чтобы представить родителям. Богатая обстановка, слуги и все другие атрибуты роскоши нагнали на него страх, но кое-как ему все-таки удавалось вести себя непринужденно. До тех пор, пока не пришло время обедать. Сидя за массивным обеденным столом, Разомлев от выпитого вина, он громко пукнул. Отец девушки поднял глаза и пристально посмотрел на собаку, которая лежала у его ног. «Ровер!» – произнес он угрожающе. Бедняка был спасен, но через несколько минут повторилось тоже, но уже громче. Отец посмотрел на собаку и громко крикнул. «Ровер!» Некоторое время спустя он опять пукнул. Отец пришел в ярость. «Ровер, убирайся отсюда, пока он не наложил на тебя!» Еще есть время. Бегите из тюрьмы, в которую сами себя заключили. Требуется только немного смелости, немного риска. И запомните, вам нечего терять. Вы можете потерять только ваши цепи. Вы можете потерять скуку. Вы можете потерять это постоянное чувство внутри вас, что чего-то не хватает. Что есть еще такого, что можно потерять? Сойдите с проторенной дороги и примите ваше собственное бытие. Вопреки Моисею, Иисусу, Будде, Махавиру, Кришне, примите себя. Вы ответственны не перед Буддой или Заратустарой, Кабиром или Нанаком. Вы ответственны только перед самим собой. Будьте ответственны. И когда я использую слово «ответственность», то, пожалуйста, не столковывайте его на свой лад. Я говорю не об обязанностях и обязательствах. Я просто использую слово в буквальном смысле «ответствовать реальности», «быть ответственным». Вы, должно быть, жили безответственной жизнью, выполняя всякого рода обязанности, исполнения которых ждут от вас другие. Что здесь терять? «Вам скучно, это хорошо. Вы упускаете суть, что вам еще нужно, чтобы вырваться из этой тюрьмы? Выпрыгните из нее и не оглядывайтесь назад!» Говорят, «Дважды подумай перед тем, как прыгнуть. Я же говорю, сначала прыгни, а потом думай сколько хочешь!»